девятой неделе из Лондона по распоряжению своего правительства прилетел некий англичанин. Сэр Энтони Бреворд стоял у изголовья кровати Фонтина, плотно сжав губы. Он смотрел сочувственно, но не без суровости. Донатти мертв. Он выбросился с балюстрады собора Святого Петра. Никто не скорбит по нему. Курия в наименьшей степени. Да, мне это известно. В конце акт безумия. Все пятеро священников, которые были с ним, понесли наказание. Троих судили и приговорили к многолетнему тюремному заключению. Двое других отбывают пожизненный срок в трансвале. То, что было совершено от имени церкви, привело ее отцов в ужас. Мне кажется, что слишком часто церковь терпит под своей сенью фанатиков – а потом с изумлением взирает на то, что те творят, и удивляется, что эти преступления вершились от имени нашей церкви. Это относится не только к Риму. Пышные одежды часто затмевают цели, не так ли? Это относится и к правительствам тоже. Я жду ответа на свои вопросы. Бреворд заморгал, и в ответ на гневный взрыв Фонтина быстро, почти механически сказал, «Я готов сообщить вам все, что знаю». Мне дали инструкции, ничего от вас не утаивать. Прежде всего, меня интересует Стоун. Мне объяснили происхождение ордера на казнь, но я хочу знать все остальное. Все. Вам очень точно все изложили. Я поначалу вам не доверял. Я был уверен, что когда вы впервые прибыли в Лондон, вы просто решили ничего нам не рассказывать о поезде из Салоник. И я подумал, что вы сами попытаетесь начать поиски и играть ради своей выгоды. Мы этого допустить не могли». «И Стоун докладывал вам о моих действиях, обо всем. Вы совершили 11 перелетов на континент и один в Лиссабон. С помощью Стоуна мы обеспечивали вам прикрытие. Если бы вы провалились, мы были готовы вести переговоры о том, чтобы обменять вас. А что, если бы меня убили?» «В самом начале такой риск был, и мы это учитывали» но потом перевесило то соображение, что вы можете дать дёру и вступить с кем-то в контакт, так или иначе связанный с салониками. И в июне 42-го, после бомбежки в Оксфордшире, Тигр решил больше не пускать вас на континент. Что случилось в Оксфордшире? Этот священник, если он и впрямь был священником, который направил на военный городок немецкие бомбардировщики, был греком. Из ксенопского ордена. Ваша клиентура, надо понимать». Бреворт сжал губы и глубоко вздохнул. Приходилось делать признания, которые смущали его. Опять Стоун. Немцы в течение двух лет пытались обнаружить месторасположение секретной базы в Оксфордшире. Он осуществил утечку точных координат в Берлин и одновременно заключил свою собственную сделку с греками. Он убедил их, что вас можно сломить. Стоило попытаться, сломленный человек может заговорить. Ему самому было ровным счетом наплевать на салоники, но налет служил его главной цели. Он подсадил фанатика священника в лагере, все устроил. Бога ради зачем? Чтобы убить вашу жену? Если бы она погибла или была бы тяжело ранена, он полагал, что вы возненавидите англичан и уйдете из Ми -6. Он был по-своему прав. Вы ведь почти так и поступили, не правда ли? Он вас ненавидел, винил вас в том, что рухнула его блестящая карьера. Насколько я понимаю, он предпринял попытку задержать вас в Лондоне в тот вечер. Виктор припомнил ту ужасную ночь. Стоун, этот методичный психопат, рассчитал все до минуты, прикинул даже скорость машины на ночном шоссе. Фонтин потянулся к сигаретам на тумбочке. Последний вопрос, и не лгите. Что было в том поезде из салоник? Бревард отошел от кровати. Он приблизился к окну и некоторое время стоял молча. Рукописи, которые, будучи обнародованными, могут посеять ужасную смуту в религиозном мире. Точнее сказать, они внесли бы раскол в христианское сообщество. Начались бы взаимные обвинения и препирательства, и правительством мировых держав пришлось бы выбирать, чью принять сторону. Кроме того, окажись документы в руках противника, они бы могли стать мощным идеологическим оружием. — Древние рукописи способны произвести такой эффект? — спросил Фонтин. — Эти рукописи способны, — ответил Бреворт, отворачиваясь от окна. — Вы когда-нибудь слышали о догмате Фили Окве? И сына в переводе с латинского. Виктор затянулся. Он вернулся на многие годы назад к урокам детства. Это часть никейского символа веры. Точнее говоря, никейского символа веры 381 года. Краткого изложения христианских догматов, безусловное выполнение которых предписывается каждому христианину. Ведь было множество соборов, и в символ веры постоянно вносились поправки. Филиокве... Позднейшее добавление, которое раз и навсегда установило, что Христос – единосущ с Богом. Восточные церкви отвергают этот догмат как ошибочный. Ибо для восточных церквей, особенно для сектантов, последователей священника Ария, Христос, Сын Божий, был Учителем, и Его божественность вовсе не тождественна Божественности Создателя. В те времена они просто не могли допустить и мысли о таком тождестве. Когда же догмат Филиокве был впервые предложен, Константинопольская патриархия посчитала, что это изменение христианской доктрины в угоду Риму. Это был своего рода теологический символ, оправдывающий политику, разделяя и властвуя на новых территориях. Они оказались правы. Священная Римская империя стала мировой сверхдержавой для тех времен. Ее влияние распространялось повсеместно на основании этого догмата и вытекающего из него специфического понимания божественности Христа. «Завоевывай во имя Христа!» Бреворт замолчал, словно ища подходящие слова. Он медленно вернулся к постели. «Значит, документы в том ларце, — сказал Виктор, — опровергают догмат Филиокве». Если так, то они ставят под сомнение самые основы римской католической церкви, а, соответственно, и тот раскол христианского мира, который вследствие этого произошел.